Тупление. Трава зеленеет там, где ее поливают. Нил Барингем. Консультант по психическому здоровью. Какой статистический источник не возьми, практически все они подтверждают, что тенденция к разводам долгое время остается стабильной, около 50% от числа заключенных браков. Погружаясь в исследования, мы хотели узнать, насколько плохо обстоят дела. В частности, сколько из оставшейся половины супружеских пар счастливы? Так вот, в своей книге «You can be right» о «You can be married» «Ты можешь быть прав» или «Быть в браке» Дана Адам Шапера высказывает предположение, что счастливыми можно назвать всего 17% браков. 50% браков распадаются, а из сохранившихся, по моим приблизительным подсчетам, треть счастлива, треть вполне довольна, а треть несчастна. Заметьте, это утверждение очень напоминает шкалу Кристофера Локхеда, по мнению которого, что бы вы ни делали в жизни, вы либо в пролете, либо не в пролете, либо легенда. Как же тем, кто не входит в клуб 17% счастливчиков, туда попасть? Как получить в нем членство, ведь оно кажется таким эксклюзивным и недоступным? Если бы собравшимся вступить в брак кто-то объяснил, каковы их шансы на успех, многие наверняка сделали бы другой выбор не то чтобы отказались жениться или выходить замуж, но уж точно изменили бы подход к браку на его ранних этапах и действовали бы более активно, превентивно и стратегически. Увы, мы, как и остальные, многого не знали и ничего не предпринимали, так как понятия не имели о том, что брак — это кропотливый каждодневный труд, особенно после рождения детей». В результате, быстро превратившись в одну из несчастливых пар, мы пребывали в этом незавидном положении годами. В сущности, наш брак напоминал качели. Мы то сближались, то расходились. Симпатия друг к другу неизменно сменялась желанием не проводить вместе ни минуты. Мы проходили через этапы починки сломанного, но после короткого периода стабильности какое-то новое препятствие опять выбивало нас из колеи. Несущественные разногласия иногда приводили к серьезному расколу, после чего мы месяцами не чувствовали близости и доверия. В те времена мы постоянно ссорились, как по важным поводам, так и по пустякам. Бренди, например, была мастером придирок и отлично умела хватить через край с критикой, а Лэнса охватывали пораженческие настроения, и он полностью закрывался, отгораживаясь от колючки Бренди. Пытаясь хоть что-нибудь предпринять ради сохранения брака, мы вечно делали не то, что нужно, или применяли неправильный подход. К сожалению, такие качели — чрезвычайно частое явление в семейной жизни. Супруги приходят к несогласию и расставанию по многим причинам. Если вы когда-нибудь читали опросы несчастливых пар, то знаете, что они приводят одни и те же аргументы — отсутствие общения и общих интересов, редкий секс или его отсутствие, споры из-за денег или воспитания детей, скука и многое другое. Но вот парадокс. Если пары отлично знают, что негативно влияет на их отношения, то почему им так сложно понять, как прийти к процветанию и благополучию? Мы ходили на консультации к психологам, читали массу книг на эту тему, но нам никак не удавалось наладить отношения. У нас не получалось ужиться. Однако мы очень хотели найти ответ на вопрос, как это сделать. И вот уже почти на краю пропасти, готовясь сообщить дочерям о предстоящем разводе, мы решили дать своему браку последний шанс». Вернувшись домой после упомянутого раньше судьбоносного разговора с подругой, Бренди решительно подошла к Лэнсу и сказала, «Мы не станем разводиться, а построим самый удивительный брак, который только возможен». После этого все изменилось. Мы знали, что все прошлые старания не принесли желанных плодов. Тереть все равно было нечего, поэтому мы начали с простого, но содержательного вопроса. Какими были бы наши отношения, будь они легендарными? В поисках ответа мы решили применить подход из тех областей, в которых добились успеха. Бренди, например, определенно преуспевала в бизнесе и со своими командами очень эффективно создавала успешные системы. А Лэнс фантастически умел управлять своим здоровьем и физической формой, ставя четкие цели, строя планы и отмечая вехи для участия в полумарафонах. И марафонах. Что если взять самые эффективные идеи и инструменты, используемые успешнейшими специалистами по бизнесу и здоровью, вкупе с испытанными позитивными психологическими практиками и применить их в браке? Может, мы могли бы их адаптировать к этой части жизни, просто перефразируя вопросы? Раз уж наша миссия состоит в создании легендарных отношений, почему бы не сделать что-то принципиально другое? Нам уже надоело наступать на одни и те же грабли. Мы были готовы взять в руки бразды правления собственной судьбой и построить наилучшие отношения, такие, которые можно было бы назвать легендарными. Что означает «легендарный»? Необыкновенный, почитаемый, удостоенный чести, широко известный, вызывающий восхищение, являющийся легендой. В нашем понимании это отношения, в которых мы безумно влюблены друг в друга, нам весело вместе, мы много смеемся, можем сказать друг другу все что угодно, не стесняемся быть самими собой, наслаждаемся прекрасным сексом. Сделать такими свои взаимоотношения задачи, конечно, не из легких, но наша решимость быстро дала многообещающие результаты. Спустя 30 дней мы осознали, что нам есть за что бороться — и чувства начали возвращаться. Мы перешли от одной крайности — балансирования на грани развода — к другой — безумной любви. Сейчас наши отношения пылают страстью. В них все отлажено и работает как часы. А если что-то и расстраивается, то развитый эмоциональный интеллект и полезные навыки помогают быстро исправить ситуацию. Мы продолжаем изучать тему успеха во взаимоотношениях, читаем много книг, действительно много, и стали буквально одержимы идеей внедрить новые эффективные инструменты и ресурсы для улучшения атмосферы в семье. Пробуем все новое. По сути, мы добровольно превратились в подопытных кроликов, так как тщательно все испытываем на себе и выясняем, что сработало в нашем случае и почему, и эффективен ли этот способ только для нас или будет полезен всем супружеским парам. Один из инструментов очень повлиял на наш брак — нас самих и нашу совместную жизнь. И было бы неправильно не поделиться с вами тем, что мы узнали. Наши исследования и ответы на вопрос «почему» вошли в эту аудиокнигу, и мы точно знаем, что если вы выполните все описанные в ней шаги, то непременно улучшите свои отношения с партнером. А волшебный инструмент — это метод «Чудесное утро» Хэла Элрода. В чем польза этой аудиокниги? Магия утра для пар» позволит вам создать четкое видение желаемых взаимоотношений и поможет реализовать и поддерживать его посредством простого каждодневного утреннего ритуала. Сегодня книг, которые, по заверениям их авторов, непременно изменят, укрепят, оживят ваши отношения, пруд пруди, хотя, надо признать, среди них действительно встречаются потрясающие экземпляры. Наша же аудиокнига подскажет вам, как планировать и строить отношения с близким человеком, а также поможет выработать правильную модель, сформировать нужное видение и изменить свое поведение так, чтобы на фундаменте ежедневного утреннего ритуала вы могли осуществить свой замысел. Образно говоря, начав отношения со стадии куколки, вы превратите их в прекрасную бабочку. Мы искренне надеемся, что эта аудиокнига станет катализатором для преображения сотен тысяч союзов. Но даже если она просто изменит ваши взаимоотношения к лучшему, мы сочтем, что усилия, потраченные на ее написание и изложение нашей истории, были не напрасны. Считайте это нашим приглашением встряхнуться, выйти из зоны комфорта и следуйте нашим рекомендациям о проблемах в браке в общих чертах. Много лет назад я понял, что успех оставляет следы и что если повторять действия людей, добившихся выдающихся результатов, то можно достичь таких же результатов. Энтони Робинс. Писатель, предприниматель, меценат и коуч личностного роста. Теперь я знаю, что большинство брачных отношений заканчиваются разводом либо не приносят супругам счастья. Давайте обсудим некоторые типичные проблемы, приводящие к столь печальной ситуации. Мы обнаружили, что качели или излишний эмоциональный накал в отношениях, ведущие к недостатку общения и близости, росту ссор и разногласий из-за денег, и споров из-за воспитания детей и прочего, как правило, возникают под влиянием одного из трех или всех трех факторов. Обсудим их подробнее. Отсутствие четкого направления. Для достижения успеха в любом деле необходимо знать, к чему вы стремитесь и как этого достичь. Многие пары просто не понимают, что должны проектировать свои отношения. Вы хотите сказать, что можно составить план развития наших взаимоотношений? Искренне удивляются они. Представьте себе, Да. Подумайте вот о чем. Если бы вы твердо решили похудеть на 10 килограммов, что бы вы сделали? Скорее всего, представили эту картину и проанализировали, как достичь этой цели, а затем составили план действий, например, бегать по утрам, правильно питаться, ходить в тренажерный зал и решили, когда будете этим заниматься, утром, вечером или в другое время дня. После вы стали бы реализовывать свой план, выполняя его шаг за шагом в указанное время и отслеживая прогресс. В случае недостижения промежуточных целей вы даже изменили бы некоторые пункты плана. Так вот, мы заявляем, что то же самое нужно делать и во взаимоотношениях. Без сомнения, вы можете создать видение желаемых отношений и составить план его воплощения в жизнь. Недостаточные инвестиции времени Тут вообще все предельно просто. Если хотите легендарных отношений, вы должны выделить время на их создание. Супружеские пары, недовольные своим браком, обычно не тратят время и силы на его превращение в союз своей мечты. Конечно, они могут заявлять, что отношения для них в приоритете, но их поступки говорят об обратном. Они слишком заняты, чтобы работать над отношениями и направляют большую часть энергии на другие сферы жизни. Например, с головой уходят в бизнес или работу, в расчете на успех и признание, или делают центром своей вселенной детей, отвозя их в школу и из школы, к друзьям и на всевозможные внеклассные занятия. Хотя карьера и успех в бизнесе, безусловно, важны, а забота о детях и удовлетворение их нужд требует много усилий, Отдавая этим странам жизни все свое самое продуктивное время, большинство супружеских пар утрачивают связь друг с другом, при этом их недовольство растет. Чтобы взаимоотношения с партнером стали приоритетом, нужно следить, чтобы ваши слова не расходились с делом. Выделите время на общение и присутствуйте на этих встречах полностью, на все 100%. Запланируйте праздничные события на важные для вашей пары даты. Установите временные рамки для бизнеса и детей, скажите решительно «нет» неважным просьбам и требованиям окружающих. Иными словами, по-настоящему сделайте взаимоотношения друг с другом приоритетом. Потеря своего «я». До того, как вы начали встречаться с будущим мужем или женой, у каждого из вас была своя жизнь, и вы оба были самостоятельны. Однако на каком-то этапе совместного пути один или оба нередко теряют себя, с головой уходя в текущие жизненные проблемы и в результате забывая, кто они, что любят и что ценят. Давайте попробуем кое-что прояснить. Мы твердо убеждены, что вы можете построить потрясающую жизнь со своим партнером. Но если вы думаете, что вам нужен человек, который сделает вас счастливым, то вы заблуждаетесь. Надо признать это утверждение парам очень трудно понять, что вполне объяснимо. Ведь нам с детства внушают идею о поиске своей половинки, родственной души. Нас убеждают, что мы должны искать свое счастье, в частности, у других людей. Сказки о прекрасном принце или принцессе, которые жили долго и счастливо, и умерли в один день, навязываются нам с детства. «И Голливуд только подливает масло в огонь». Мы глаз не можем оторвать от Тома Круза в роли Джерри Магуайера в одноименном фильме и минуту крайнего отчаяния, произносящего трогательное «ты моя половинка». Или, например, момент, когда персонаж Джона Кьюсака в фильме «Скажи что-нибудь» стоит под окном возлюбленной с магнитофоном, демонстрируя ей таким образом свою любовь. Словом, посмотрите любой фильм, снятый по книгам Николаса Спаркса. Мы искренне верим, что это все, что нам нужно, чтобы чувствовать любовь. А вот в неспокойной обстановке обычного быта, когда не все в нашей жизни гладко, подобный настрой и идеалы толкают нас на очень скользкую дорожку, ведущую к развитию чувства вины, неполноценности и потери своего я. Они вгоняют нас в зависимость, поддерживая необоснованные ожидания и заставляя думать, что счастье и удовлетворенность жизнью может дать только партнер и если взаимоотношения не приносят нужных плодов, они обречены. Так вот, мы хотим сказать, что вы сами по себе цельная и самостоятельная личность. Партнер не дополняет вас и не делает целостным и законченным. Вы можете состоять в отношениях, постоянно и последовательно работая над собой, но это не значит, что вы неполноценны. Партнер — не ваша половина, и уж тем более не ваша лучшая половина, как некоторые любят говорить. Вы сами создаете собственное счастье, собственный мир. И партнер не несет за них никакой ответственности, поэтому бессмысленно обвинять его в том, что вам чего-то не хватает в жизни. Более того, партнер не может сделать вас счастливым или несчастным, даже если очень захочет. Ваше душевное состояние зависит исключительно от вас. Называя партнера источником своих бед, вы только закрепляете пораженческий настрой. Таким образом, вы заявляете, что он виноват в том, что вы несчастны, и вам не под силу с этим справиться, то есть что вы себя не контролируете. А между тем, единственный человек, которого вы действительно можете контролировать, — это вы сами. Только вы можете выбрать того, кто разделит с вами видение волшебной, целеустремленной и осмысленной совместной жизни и вместе с ним ее построить. Ваш совместный опыт любви и жизни ⁇ одно из самых удивительных переживаний, которые может испытать человек. Но чтобы взаимоотношения развивались и процветали, нужно вкладывать в них всего себя без остатка. Привносить в них все самое лучшее в себе, свое постоянно развивающееся и растущее я, все самое эмоционально-разумное, что в вас есть. Но сначала нужно полюбить себя. Тогда вы достигнете взаимозависимости, в корне отличающейся от зависимости, от которой говорилось раньше. Поясним эту мысль. Представьте себе двоих, собирающихся в поход. Если один будет нести оба рюкзака, потому что второй не любит таскать тяжести, вряд ли путешественники уйдут далеко, а поход получится приятным. Такие отношения называются созависимыми. Но если каждый несет свой рюкзак, да еще что-нибудь из общего снаряжения, путешественникам предстоит пережить замечательное приключение. Так выглядят взаимозависимые отношения. Взаимозависимость в браке — это способность сотрудничать, быть тесно связанными друг с другом. Она усиливает лучшие стороны каждого и обеспечивает экспоненциальный рост, когда результат больше, чем сумма его частей. Помочь в создании взаимозависимых отношений — одна из основных целей нашей аудиокниги. Как же понять и принять, что мы и только мы творцы своего счастья? Как перестать обвинять партнера в том, что он не делает нас счастливыми, и взять ответственность за собственное счастье на себя? Как прекратить быть жертвой и почувствовать в себе силу? Хотя эта мысль может показаться парадоксальной, ваша независимость, личностный рост и забота о себе должны быть в гармонии с вашим желанием расти вместе как пара. До вашей встречи вы оба были самодостаточными людьми и остаетесь таковыми и в супружестве. Когда человек сохраняет себя, берет на себя инициативу и ответственность за жизнь с избранником в любви и честности, и он, и его партнер имеют больше шансов испытать то, о чем мечтают. Не беспокойтесь, в ходе повествования мы разберем все три фактора, сдерживающие вас на пути к созданию потрясающей связи. Начнем. Что сделали мы? Размыслив, мы поняли, что первым шагом к легендарным отношениям должно быть наше стремление стать цельными, счастливыми, здоровыми, уверенными в себе людьми. Мы также поняли, что должны научиться искренне радоваться общению друг с другом, снова почувствовать влюблённость, максимально сблизиться и чаще заниматься сексом. Всего этого мы от души желали своему браку, поэтому сели и честно поговорили о наших отношениях в их лучшие времена, ведь они не всегда были плохими. Нам нравилось быть вместе, раз мы решили пожениться. Что же нас привлекало друг в друге? Почему нам хотелось проводить время вдвоем? Ответы на эти вопросы должны были помочь нам достичь цели. Чего мы в действительности желали для своего брака? Как мы оба видим легендарные отношения. Как любая современная пара, мы взяли бумагу для заметок, много бумаги и маркеры, и принялись записывать свои идеи и беспорядочно клеить маленькие цветные листочки на раздвижную стеклянную дверь. Потом мы отсортировали идеи по категориям, что помогло выделить несколько общих тем. Итак, теперь все пожелания и подсказки относительно успеха висели прямо перед нашим носом, благодаря чему удалось выделить в нашем браке четыре большие области, над которыми предстояло хорошенько потрудиться. Четкая структура дала, наконец, надежду, указав направление для приложения усилий. Мы знали, что развитие выявленных четырех сторон отношений воплотит в жизнь наше видение брака, и нам уже ничего не будет страшно. Четыре стороны легендарных отношений. Итак, мы выделили личную, партнерскую, дружескую и любовную стороны. Именно в таком порядке две личности или двоя — партнеры, друзья, любовники. Для создания глубокой и неразрывной связи с партнером одинакового внимания требуют все четыре — К тому же каждая служит фундаментом для следующей, поэтому должна быть стабильной и процветающей. В самом низу пирамиды находитесь вы, двое счастливых и здоровых людей. Эта страна отношений касается вас как личностей, на ней уже строится партнерство или деловой аспект брака. Общие видения и планы относительно денежных трат, распределения домашних обязанностей и ролей, системы воспитания и прочего высвобождает пространство, время и энергию для создания прочной дружбы с партнером. А когда она достигает апогея, вы можете достичь истинной близости, и это уже любовная сторона. Опять же, не забывайте, каждая сторона отношений основывается на предыдущих. Вы не можете построить брак только на любви и сексе, если больше между вами ничего нет. Так вы возведете дом без прочного фундамента, что подвергнет ваше отношение риску. Начало. Вы помните, как влюбились? Когда возникает романтическая связь, эйфория быстро толкает к сближению, к дружбе и любви. Вам весело и интересно вдвоем, и вы, наслаждаясь обществом друг друга, проводите вместе как можно больше времени. Вас не оторвать. Это время пьянит. Вы думаете друг о друге каждую минуту. В состоянии влюбленности такие вещи, как совместное ведение домашнего хозяйства, воспитание детей и финансовые вопросы, не приходят в голову. И это нормально, ведь в игру вступает составляющая, которая находится вне нашего контроля. Речь идет о нейрохимической реакции в мозге, сопутствующей этапу ухаживания и влюбленности, не зря же ее называют розовыми очками. Мы, и правда, их надеваем, ведь в крови бродят окситоцин и дофамин, вызывающие эйфорию. В этот период неизбежная романтика сводит на нет различия и подчеркивает сходство. Мы едины, мы одинаковые, мы идеальны друг для друга. Я твой. А ты моя. Тупик партнерства. Позже мы вступаем в брак, иногда только после рождения ребенка, и внезапно оказываемся партнерами. Теперь надо не только заботиться о себе, но и о малыше, а еще справляться с повседневными делами. Ну вы понимаете. Остается мало времени друг на друга, если вообще остается. Хочется вернуть. Прежние времена мы тоскуем по ним, либо мечтаем о новом, а не о том, что есть сейчас. Мы назвали этот период «тупиком партнерства. В нем застревают многие пары. Так было и с нами. На этом этапе супружеские пары постоянно спорят, ссорятся, ведут борьбу за власть, копят друг на друга обиды. Мы тоже угодили в эту ловушку, из-за чего чуть не сочли свой брак ошибкой. Но если у вас есть надежный фундамент в виде уверенности в себе, счастья, здоровья, личностного роста и развития эмоционального интеллекта, считайте, что у вас прочная основа для отношений. На ней стоит следующая сторона брака — партнерская, с которой он и начинается как эффективная система. Далее двое воссоединяются и перестраиваются, и их объединяет глубокое знание друг друга и дружба после чего они приходят к пику отношений, становясь любовниками, по-настоящему любящими людьми. На этом этапе вы познали друг друга и стали близки, счастливы и увлечены». Доктор философии Флоренс Каслоу, директор Флоридского института семьи и брака Уэст-Палм-Бич и профессор-клиницист в университете Дьюка в Дареме, Северная Каролина, говорит. Личностное развитие каждого партнера и обычные жизненные события требуют постоянной адаптации как индивидуально, так и в паре. Чудесное утро. На наш взгляд, чудесное утро — новаторский метод саморазвития, поэтому он стал первым шагом, который мы предприняли для поиска времени, пространства и энергии ради кардинального улучшения нашего брака. Решив возродить свои взаимоотношения прежде всего, мы ввели именно эту практику. Она подготовила почву для дальнейших действий по проектированию видения наших новых легендарных отношений, и мы рекомендуем вам тоже начать с неё. Эффект от метода — он помог каждому из нас вновь обрести свое «я», чувство себя и цели — оказался настолько потрясающим, что мы дополнили его новыми шагами и действиями, которые выполняем в паре. Вместе. Эти шаги позволили нам не отклоняться от видения, созданного на много лет вперед. Отдельно, но вместе. В своей книге «Becoming married» — «Становление брака» Герберт Андерсон и Роберт Коттенфайт объясняют, насколько важно человеку иметь собственную комнату, подразумевая не физическое пространство, хоть и оно важно, а эмоциональное. Они говорят о хрупком балансе между потребностью человека быть связанным с другими людьми и потребностью оставаться независимым и уникальным. Собственная комната — это признание того, что время от времени нам нужно отделиться, отстраниться от партнера и проанализировать свои мысли, чувства и желания, при этом оставаясь преданным. Безусловно, в идее отдельно, но вместе скрыт определенный парадокс. Супружеские пары часто соглашаются с тем, что нужно поддерживать баланс между отстраненностью и единением. Однако этот баланс динамичен и требует особой деликатности и сотрудничества. Сложнее его поддерживать тогда, когда потребности двух людей в настоящий момент не совпадают. Например, одному нужно больше свободы, а другому наоборот — близости. Как и во многом, тут требуется честность и открытость, умение сказать о своих нуждах и способность понять другого человека. Кроме того, часто необходим компромисс. Очень важно рассмотреть потребности друг друга до брака, хотя обычно их все равно приходится регулярно пересматривать, даже если пара вместе уже довольно долго. Разные этапы жизни могут нести новые угрозы для устоявшегося баланса. В духовном плане эта аудиокнига строится именно на принципе «отдельно, но вместе». Рассматривая свои отношения сквозь призму обособленности и единения, то есть когда вас устраивает собственное «я», вы способны с любовью влиять на партнера и вместе выбираете жизненный путь, вы сохраняете надежду даже в периоды больших трудностей, частично избавляетесь от беспокойства в момент, когда оба не слишком счастливы и получаете план для решения проблем. Мы искренне верим, что каждый, кто связан отношениями, должен работать над собой и совершенствоваться. Вот почему нам так нравится предложенный Хеллом инструмент личностного роста под красноречивым названием «спасательные круги». И, безусловно, может исследовать разные области, представляющие для него интерес, но необходимость развития обоих, несомненно. Для построения отношений, о которых вы мечтаете, нужно найти в себе все самое лучшее и выложиться по полной. Мы думаем, что вы с нами согласны, иначе не стали бы слушать эту аудиокнигу. Как использовать аудиокнигу? Аудиокнига состоит из трех частей. В части первой мы расскажем вам о спасательных кругах, и поможем спроектировать собственную комнату, чтобы вы могли твердо стоять на ногах и сформировать во взаимоотношениях счастливого и здорового себя. В части 2 мы представим дополнение к ежедневной программе «Чудесное утро» под названием «Тим», что на английском значит «команда». Продемонстрируем, как работать над остальными сторонами образцового брака, над собой как партнерами, друзьями и любовниками, и поможем составить распорядок для совместного выполнения программы, чтобы вы почувствовали более тесную связь друг с другом. В части 3 мы поможем вам свести все слагаемые успеха воедино в дополнение к утреннему распорядку, чтобы вы могли вдвоем активно и целенаправленно работать над построением отношений своей мечты. Включение программы из этой аудиокниги в совместную жизнь позволит вам вырабатывать общий ритм, стимулировать непрерывный рост, по необходимости адаптировать свои подходы и изо дня в день укреплять все четыре стороны своего брака.